Александр Бушков. Антиквар. Роман. Москва. Олма. Медиагрупп. 2009 год. Часть первая. Пещера. али Алибабы. Эпиграф. Дэви Уилсон, начал он свое повествование, был настоящим королем следопытов, рыщущих по всяким закоулкам, по грибам и лавкам в поисках редких книг. У него было чутье ищейки и хватка бульдога. Вальтер Скотт «Антикварий». Действующие лица романа вымышлены, всякое совпадение с реальными событиями объясняется случайностью. Глава 1 Производственные хлопоты. Если вежливость — главное оружие вора, как утверждалось без особых на то оснований в одной классической кинокомедии, то главное оружие антиквара — терпение. И это уже утверждается с полным на то основанием. Терпение — кинокомедия как у сапера. Отличие только в том, что сапер гораздо чаще ходит под смертью, хотя и в веселом антикварном бизнесе случается порой всякое. А потому Смолин, временами приличия ради прихлебывая бледненький чай из пакетика, с величайшим терпением слушал очередное эпическое повествование старушки со множеством совершенно ему ненужных мелких подробностей и третьестепенных деталек, На сей раз речь шла о том, как Фидель Кастро в те былинные времена совсем молодой, прям-таки рысцой бегал по мастерской тоже молодого в ту пору Феди Бедрыгина, с латиноамериканским темпераментом выпаливая комплименты, которые едва успевал переводить «Толмач» с комсомольским значком, как юный вождь, юный с иголочки революции, восторгался и даже руками всплескивал перед свеженьким полотном Бедрыгина, изображавшим полдюжины Барбудос с самим собой, моментально узнаваемым во главе как схватил кисточку и в самый последний момент, все же спросив разрешения Творца, бережно обмакнул ее в красную краску и вывел короткую надпись в правом нижнем углу на свободном месте. Толмач, комсомолист напряженно приглядевшись, сообщил полушепотом, что командант фидель письменно выразил восхищение невероятным сходством, завершив традиционным «Родина или смерть», после чего Федя Бедрыгин ему эпическое полотно тут же подарил... Совершенно безвозмездно, разумеется. Ни одному комсомольцу в шестидесятых и в голову не пришло бы заикаться о презренном металле. Не те были люди, не то воспитание, не то время, не та страна. Тогда командант и Фидель, долго тиская художника в объятиях, чуть растерянно похлопал себя по карманам в раздумье, чем бы отдариться. Но о деньгах он тоже не думал, конечно. О регалий у юной республики пока что не имелось, И Фидель, недолго думая, сорвал с себя берет с красной звездочкой и нахлобучил на голову задохнувшегося от восхищения Федя. Уж как потом на этот исторический берет не покушались идеологически выдержанные товарищи из музея, Федя его не отдал. Вот он, берет, самую чуточку выцветший, висит себе на почетном гвоздике в углу. Штука баксов, пожалуй, автоматически наклеил мысленную этикетку «Смолин». «Не более, но и не менее». Вещица вполне атрибутированная, факт дарения зафиксирован в паре тройки печатных мемуаров, да и свидетельство старушки чего-то стоит. Вот только нечего и думать, покуситься с коммерческими целями на историческую шапочку, мать твою! Старушка разливалась курской соловушкой, обретя вид одухотворённой, воодушевлённой, даже помолодела, словно бы на неизрядное количество годочков, вспоминая, как горячо поддакивал Фиделю товарищ Че, как Никита Сергеевич Хрущев, присутствовавший тут же, а как же, топтался с туповато-триумфальным видом, порой вставляя словечко насчет советских самородков и кубинско-советского братства. Смолин стоически слушал, а в голове у него со здоровым профессиональным цинизмом пощелкивал калькулятор, переводивший все, на что не падал взгляд, в циферки. Как прекрасно известно посвященным, Антиквариат отнюдь не только усыпанные алмазами золотые табакерки, бесценные полотна, античные гемы и прочее умопомрачительно дорогая старина. Антиквариат, собственно говоря, это всё что угодно, лишь бы ему насчитывалось годочков с полсотни, а то и не более двадцати. Продать можно всё, поскольку желающие найдутся не только на золотой портсигар, но и на прозаичнейшую ученическую ручку с пёрышком времён снятия Хрущёва и на сами лёгонькие металлические пёрышки, масса разновидностей, и на чернильницу-непроливашку тех же времён, словом, на весь былой хлам, который когда-то вышвыривался в помойке с поразительной лёгкостью, а потому сегодня, к примеру, днём с огнём не найдёшь, ну, скажем, железнодорожные кокарды с паровозиком на фоне пятиконечной звезды, хотя их когда-то нашлёпано было, если прикинуть, миллионов несколько. За 300 баксов не недалее, как вчера, ушли железнодорожные погоны – Это в Шантарске, а в Москве улетели бы и гораздо дороже, и так далее. Комната, где Смолин сидел, являла собой склад антиквариата, недорогого, но обильного, и пластмассовые кошечки сорокалетнего возраста, и настольная лампа еще более почтенного года рождения, и металлический перекидной календарь, и вазочки-статуэтки буквально за последний год цены на фарфоровый ширпотреб былых лет взлетели втрое, и останавливаться не собираются. Да мало ли, продать можно всё. Но главное – картины покойного Фёдора Степановича свет Бедрыгина, коих в просторной квартире, сопряжённой с превращённой в мастерскую соседней, щедрый дар Никита Сергеевича, сделанный под впечатлением кубинского восхищения, имелось преизрядно, а кроме них – этюды, наброски, линогравюры и прочие разновидности многолетних трудов мастера кисти. Испокон веков повелось, что спрос на того или иного художника – вещь непредсказуемая, порой совершенно иррациональная, не имеющая ничего общего с понятиями гений и бездарность, просто-напросто порой бабахает нечто, вызывающее дикий всплеск ажиотажа. Как это было во времена Перестройки, не к ночи, будь помянута, с направлением, известным как соцарт. Вся за заграница с ума сходила от этого самого соцарта, бешеные деньги выкидывали расчетливые западные дядьки – А потом мода как-то незаметно схлынула, и горяча купленные по бешеным ценам уже ни за что по таковым не продать. Точно так же влетели иные отечественные банкиры за безумные деньги, прикупившие себе что-то вроде Малевича. Висеть-то оно висит, но за те же бабки хрен столкнешь. Нечто вроде этого произошло и с покойным Бедрыгином. Внезапно, в результате совершенно непонятного уму процесса, угодившего в струю, Дешевле, чем за пять штук баксов картина средних размеров в столицу не уходит, а в Москве тамошние жуки накручивают еще процентов 200 Вот только спрос превышает предложение раз в несколько. Процентов 90 бедрыгинских полотен, имевшихся в Шантарске в частном владении, уже высосано, словно нехилым пылесосом, а те закрома, на которых словно, прости господи, собака на сене, сидит бабушка Фаина Анатольевна, остаются недоступны потому что у бабули, изволите ли видеть, идеалы и убеждения, ничуть не изменившиеся с тех времен, когда по этой вот комнате носился экспансивный Фидель. И не нужны бабуле деньги, поскольку они, по большому счету, пошлость и грязь, и ничего ты с ней не поделаешь. Утомился наш божий одуванчик, повествуя о временах теперь почти блинных. Приутих, чаек стал прихлебывать – смолен воспользовавшись паузой, крайне осторожно произнес «Фейна Анатольевна, вам бы право следовало написать мемуары». Вполне читабельно было бы, даже в наши непростые времена. Врут все, будто нынче успех имеют только детективы, да порнушка. Серьезная литература тоже в ходу. Но я не об этом сейчас уж, простите, великодушно. Если вернуться к нашему старому разговору о продажах, он отставил чашку, Тоже антиквариат из знаменитых некогда китайских сервизов с сиреневыми цветами. было ширпотреб, но поди нынче найди. Сделал паузу, глядя проникновенно, предельно честно, где-то даже наивно чуточку. Никак нельзя было пережимать. Старушка отставила пустую чашку, ее сухая рученька поднялась в определенно непреклонном жесте, и ясно было уже, что очередной раунд проигран. — Василий Яковлевич сказала престарелая вдова проникновенно. «Вы только не подумайте, что я к вам дурно отношусь. Уж поверьте, ничего подобного. Человек вы неплохой. Я вам многим обязана Помогали, не отрицайте, совершенно бескорыстно. Но вы ведь уж не посетуете в первую очередь торговец». «Да что там, Фаина Анатольевна, — сказал Смолин с грустью в голосе. Скажите уж прямо, торгаш. К чему церемониться с субъектом совершенно неинтеллигентской профессии?» «Ну что вы такое говорите?» – воскликнула старушка с неподдельной обидой. «И вовсе я не собиралась вас оскорблять подобным словом. Помилуйте, с чего бы вдруг? Торговля антиквариатом – ремесло старое, вполне почтенное, отмеченное классиками. Вальтер Скотта хотя бы взять? Я совершенно не в уничижительном смысле, голубчик. Просто, как бы это выразиться, жизненные стремления у нас с вами диаметрально противоположные, согласитесь. Смотрим, каждый со своей колокольни, со своего шесточка вам что понятно и вполне оправдано хотелось бы взять все это и побыстрее продать. — Немаловажное уточнение, — сказал Смолин нейтральным тоном. — Деньги, Фаина Анатольевна, пошли бы вам большей частью, а мне от всех негодца и достался бы не особенный большой процент. — Кто бы сомневался, — сказала старушка. — Я вас никогда и не подозревала в попытках обмануть бедную старуху. — Тут другое, Василий Яковлевич. — Во-первых, деньги мне не особенные нужны. В мои печальные годы, при полном отсутствии наследников и близких. Во-вторых, что важнее, если вы начнёте продавать картины, вы их разбросаете по стране, верно ведь? Разлетятся во все концы бывшие, великие и необъятные. У вас ведь нет покупателя, готового купить всё Федино творческое наследие с намерением никогда его не разделять? Нет, признался Смолин. Вот видите, вам, быть может, все эти высокие словеса и смешны, «Но я, дорогой мой, чувствую себя обязанной Федина наследие сохранить в неприкосновенности и целостности. Федю никак нельзя поставить рядом с великими, но все же, согласитесь, он из мастеров незаурядных, и никогда я не пойду на то, чтобы наследие разбросать. Все должно сохраниться в целостности. Я вас прекрасно понимаю». «И не спорю», – сказал Смоля, – «не думайте, будто я не понимаю, но если мы будем реалистами, Фаина Анатольевна, суровыми реалистами, увы, ведь при этом автоматически возникает вопрос, куда? Простите за некоторый цинизм, но вы же не вечны. Я это говорю не с превосходством, а с полным пониманием. Мне 54, как-никак, наличествуют и хвори, и звоночки, так что сам не из бодрых юношей. Наследников вы сами признаёте. Нет». Случись что, не дай бог, не дай бог, все это, он сделал плавный широкий жест, отойдет государству, то есть практически никому, а государство. Я о государстве, признаюсь, не самого лучшего мнения, в первую очередь от того, что государство высоко летает и к мелочам не снисходит. Это мы с вами понимаем, что значат эти картины, а вот поймет ли случайный чиновник, занятый осмотром бесхозного имущества». Я торговец, торгаш, чего уж там, но я-то, Фаина Анатольевна, по крайней мере, прекрасно осознаю, чем торгую. А вот равнодушные нынешние клерки... Тысячу раз, простите, что я затронул столь деликатные вопросы. «Ну что вы», — сказала старушка с грустной, отстраненной улыбкой. «Все правильно, все логично, я и сама знаю, что пора». Задумывалась не раз. В самом деле, музей наш коллекцию брать отказался, ибо помещениями не располагает смолен скорбно, с самым искренним сочувствием покивал. Старушка о потаенных пружинах такого решения, конечно же, ведать не ведала. Но причина-то, если наедине с самим собой, в том, что директор музея, лет двадцать собиравший нагрудные знаки Российской империи, перед парочкой подсунутых Смолиным уникомов конечно же, не устоял. Обошлось это Смолину штуки в три баксов, зато директор пусть и презирая себя чуточку в глубине души, так и будет отговариваться перед старушкой нехваткой помещений и десятком других причин. — Я слышал, — сказал Смолин. — А власти наши, увы, индиферентны и финансировать создание музея здесь никак не собираются. — Увы. — Вот видите, — сказал Смолин предельно осторожно, старательно подпуская в голос грусти, даже печали, и возникает дилемма. Быть может, лучше всё же продать картины, чем подвергать их риску гибели? Так они, по крайней мере, попадут в хорошие руки, пусть и поодиночке. А если мне невыносимо думать, что картины могут пропасть? Нельзя же 30 лет торговать антиквариатом и не проникнуться, не картошку же со свёклой, право. «Я нисколько не сомневаюсь в ваших побуждениях», — сказала старушка. «Эта тревога делает вам честь, Василий Яковлевич». Но не всё так печально, знаете ли, есть варианты. То есть она бледно улыбнулась, в голосе звучало даже некоторое торжество. Представьте себе, появилась возможность создания музея на основе мастерской. Только подробности я вам пока не открою, и не просите, и потому что меня настоятельно просили, и из чистого суеверия будто над духом выпалили из парочки стволов, Смолин подобрался, как волк, перед прыжком, но внешне это, конечно, никак не проявилось, поза осталась столь же небрежной, а выражение лица столь же безмятежным. Мысли прыгали лихорадочно. Означает ли это, что бабку кто-то обхаживает? Невозможно ж поверить, что у городских чиновников вдруг ни с того ни с сего вспыхнуло, наконец, желание бескорыстно уберечь нешуточные культурные ценности. Не замечалось за ними отроду такого альтруизма и филантропии». Компании по сбережению культурного наследия Шантарска не намечается. Никто, облеченный властью ситуации, не озабочивался. Сверху указаний не поступало. Ох, не нравится все это. Но бабульку пытать бесполезно. Уж ежели интеллигентка старого закала дала кому-то слово держать все в тайне, так и будет. И даже намекнуть не можете. Не могу, Василий Яковлевич, уж простите. Ну что ж сказал он по-прежнему бесстрастно. «С одной стороны, я даже рад, честное слово, что ничего с картинами не случится, и беспокоиться о их судьбе не следует. С другой, вы уверены, что здесь нет авантюры, мошенничества тому подобного?» «Смею думать», — сказала старушка с безмятежным видом. «Смею думать. Вы, главное, постарайтесь не сделать опрометчивых шагов». Помните, что я всегда готов выступить консультантом, советчиком, кем угодно, бесплатно, без тени выгоды, вы же понимаете. Нельзя все время думать о выгоде. «Василий Яковлевич, вот придет время, я к вам непременно обращусь», – заверила старушка, – «не сомневайтесь». «Приятно слышать», – сказал Смолин. «Вот, кстати, а как у вас с кнопочками?» «Ух!» На сморщенном старушечем личке отразилось явственное смущение. Я их снова куда-то засунула. «Обе!» «Фаина Анатольевна», не сдержавшись, поморщился, «ну что ж вы, право, поищите и не прячьте далеко, ну мало ли, я вас умоляю». «Ну хорошо, хорошо, посмотрю». Она тяжело встала с кресла. До революционных времен, реставрированная самим маэстро, две штуки баксов как минимум, подошла к серванту и принялась неторопливо выдвигать ящички» смолен пользуясь тем, что бабуля стояла к нему спиной, тяжко вздохнул, уставясь в потолок. Это была его собственная инициатива, осуществленная за собственные деньги, невеликие. Передатчик на балконе, автономное питание на случай отключения электричества, два брелока с кнопками, в случае чего машина с вооруженными молодцами одного из охранных агентств появится у дома через пару минут. Фаина Света Анатольевна до сих пор считает, что это совершенно бесплатно постарались городские власти, но и пусть. Он устал уныло смотрел в окно. Живописные сосны, широкая река. За рекой круто вздымаются склоны, поросшие дикой тайгой. Город-спутник Шантарска, построенный когда-то исключительно ради ГЭС, и обитали тут большей частью комсомольцы энтузиасты Барды-бакенбарды, романтика шестидесятых, искренняя вера в высокие идеалы и все такое прочее, даже теперь, после двадцати годочков перестройки, аура это дает о себе знать. Город практически не разрастался, и постаревших комсомольцев-энтузиастов, и ныне не растерявших ностальгической веры в идеалы, тут пруд пруди, Фаину Анатольевну взять. И поди ей объясни реалии эпохи. если в квартире собрано живописи тысяч на триста баксов, это по шантарским, не по столичным ценам, а обитает в ней лишь бабуля-божий одуванчик, не постоянной охраной из пары автоматчиков в прихожей, то рано или поздно гадалки не ходя, обязательно отыщутся беззастенчивые ухари. Просто удивительно, что их не отыскалось до сих пор. Сибирь всё же не столица. Задребезжал звонок. Не оборачиваясь, старушка попросила «Василий Яковлевич, не сочтите за труд». Направляясь в прихожей он опустил руку в карман легкой куртки и мимолетно коснулся пальцами шокера на всякий случай из предосторожности. Неожиданные звонки в квартиру, откуда можно вынести 300 тысяч баксов, знаете ли, порой чреваты, и лучше перебдеть, чем недобдеть. Он очень надеялся, что его честная открытая физиономия так и осталась бесстрастной. Хотя удивляться было чему. На площадке в компании какого-то длинноволосого молодого человека стояла Дашенька Бергер. Ничем вроде бы не примечательное двадцатилетнее смазливое создание в лёгких брючках и белом топике с голым по нынешней моде животиком и серебряным шариком пирсинга на левой ноздре. Третий курс Института искусств. Звёзд с неба не хватает, талантами не блещет, и великие оперные певицы вряд ли выбьются, это вам не хворостовский. Девка как девка. Неплохо было бы, конечно, отодрать, вдумчиво и неторопливо. И это всё, что можно о ней сказать». Вот только это юное аппетитное создание. Родная внучка шантарской живой легенды, коллекционера номер один Никифора Степановича Чапурнова по кличкам Кощей и Капкан, первая дана за возраст, 84 годочка, а вторая за хватку, почти не ослабшую с годами. галантный ей улыбнувшись, Смолин посторонился, пропуская в квартиру ее и спутника. Ну да, длинноволосый юнец скрипичного вида, судя по трехцветному юбилейному значочку на рубашке, Тоже не исключено питомец Института искусств. В голове бурлила сущая катавасия. Дашенька до сих пор в интересе к антиквариату не замечена. Никак в этой тусовке не светилась, но если учесть, чья внучка, если вспомнить прозвучавшие только что намёки на некоего неведомого благодетеля, озаботившегося созданием музея на дому, что ж Кощей к бабулечке лапы тянет? Сдал Кощей в последнее время, годы всё же берут своё, Чего стоит хотя бы весенняя история, когда он, не разглядев толком чекухи, принял за советскую работу подстаканник Фаберже «Шерпотреб» для своего времени, на все же производство Фабера «Шерпотреб». И был сей подстаканник выставлен на продажу за 5600 рублей и через полчаса куплен знатоком, не поленившимся изучить клеймо. И летние истории с австрийским пробным талером, и казус с польской «Сабелькой», Сдал Кощей, чего ж там, крупно ложается порой, но в полный и окончательный маразм еще не впал, не потерял хватки. Что же эта старая паскуда положила глаз на мастерскую? Иначе зачем тут Дашенька? Очень интересно».